Третье. Рецепты бабушкиной кухни. 18 августа 2622 года. Океан Сполохов. Планета Урмия. Система Макран. Асназ занимается всем. Асназу до всего есть дело. Нужно добыть языка во вражеском тылу, посылают нас. Организовать диверсию на вражеской базе тоже значит нам на выход. Идти в первой волне десанта, расстреливая из гранатометов радары и пусковые установки зенитных ракет, поручить это Осназу. Про особо важных товарищей обоего полу я вообще молчу. «Где кого враг прихапал, нам расхлебывай, вызволяй их, не жалея живота своего». Ну и, конечно, если где-то ненароком упал звездолет другой, без нас, спасательная операция редко когда обходится. Итак, мы, а с нас — острая приправа к любому оперативному супу. Без нас невкусно, а подчас и вообще несъедобно. Начальство это знает. И вроде бы даже ценит. Но далеко не всегда считает необходимым вводить нас в курс дела. Не по мелочи, по крупному. Что мы знали утром 18 августа? Во-первых, мы снова с кем-то воюем. И этот кто-то, сюрприз, вовсе не клоны. А раз не клоны, значит, Ксена раса Гребаный фактор К. Во-вторых, в крупном космическом сражении над планетой Алборс мы потеряли тяжелый авианосец Рюрик, и несонных, хлебавши были вынуждены откатиться на орбиту Терты. Какие при этом потери понесла загадочная ксенораса, мы понятия не имели, кто мы такие, чтобы нам докладывали. И в-третьих, а это нам уже сообщили на инструктаже, что-то стряслось с фрегатом Гневный. Дескать, из-за навигационных ошибок, хорошей ошибочки, корабль вместо того, чтобы приспокойно совершить икс-переход в систему Зерван, чиркнул по верхним слоям атмосферы планеты Урмия и плюхнулся в тамошний метановый океан. К счастью, не утонул, потому что попал на отмель. Какая многообещающая коллизия! Из доведенных до нашего сведения докладов Михайлюка, командиров фрегата «Гневный» и порции хреновеньких космических снимков, серая калоша в черной полынье, быстро зарастающей свежим литком, вывод был прост. Корабль уже никогда не взлетит, а его экипаж надо снимать как можно быстрее, поскольку он деморализован и испытывает тяжелые лишения. Оно и понятно. Пробоины, поломки, авария реактора. Из-за всего этого на борту собачий холод кислорода не хватает, и вдобавок ко всему донные пески неумолимо засасывают гневные со скоростью полметра в час. А затем мы услышали от свирепого эскадр капитана Трифонова совсем уж странные вещи. Спасать команду Гневного надо немедленно. Ближайшая к нему наша база — космодром Урмия Промышленный. Но, к сожалению, космодром сейчас не может выслать спасательные флуггеры, поэтому полетит эскадрилья трофейных гидрофлуггеров типа Сен-Мурв. Полетит отсюда Синанджа. Вы, капитан Степашин, должны распределить своих бойцов из расчета 3-5 человек на одну машину. Сколько именно человек, я сказать сейчас не могу. Посоветуйтесь с пилотами. Это будет зависеть от того, что вы с собой возьмете. Предложить вам детальный план спасения я тоже не могу. Слишком быстро меняется погода в районе места падения фрегата. Сообразите по обстоятельствам. Так что берите всего по максимуму. Мало ли что может пригодиться. А можно вопрос? Не удержался я. Трифонов наградил меня свинцовым взглядом и молча кивнул. Хотелось бы знать, ну, просто для общего развития, а по какой причине космодром Урмия Промышленный не может выслать спасательные флугеры? Глупо как-то получается. Им же рукой подать до гневного. Посвящать вас в подробности я неуполномочен. Неохотно произнес Трифонов. Я уже думал, ничего он больше не скажет, но ошибся. Трифонов поразмыслил и все-таки изрек. Над космодромом Урмия Промышленной идут спорадические воздушные бои. Нифига себе пельмени! Спорадические воздушные бои! Но с кем же? С кем? Внутри меня все кипело, но я благоразумно промолчал. «Кстати, — встрепенулся Трифонов, — сколько в вашей роте по штату зенитных средств?» «За всю войну с Конкордией мы применяли переносные зенитные ракетные комплексы «Гарпун» ровно один раз при штурме космодрома Хордат на Паркиде. Да и то, разумеется, ни в кого не попали, потому что переносное применительно к зенитным средствам всегда означает «слабенькое». А клонский истребитель Джерид не самая легкая цель и для более серьезных агрегатов. Прошу прощения, товарищ эскадр-капитан, хотелось бы уточнить. Вас действительно интересует штатное расписание? Или все-таки текущее фактическое наличие? Трифонов сделал лицо из серии «Прибил бы гада» и выдавил «Давайте штат». А затем факт, я нахмурился и принялся считать вслух По штату в каждом рейдовом взводе есть расчет ПЗРК гарпун. Кроме этого, взвод тяжелого оружия имеет два гарпуна и лазерно-пушечную установку облепиха. Итого получаем семь единиц, но это по штату. А по факту. У облепихи намертво запесочились стрельбовые аккумуляторы. Один гарпун точно не боеготов, вчера как раз докладывали. Остальные надо еще проверить, может, тоже есть проблемные. «Великолепно!» — воскликнул Трифонов. «Как это вовремя!» Каждое его слово сочилось ядом. «Не вовремя, конечно, Денис Поликарпович!» Но капитан Плахов и ИО зампоты Лабуров подавали по вопросам матобеспечения роты все необходимые рапорты и запросы в срок. — В частности, довольно, — прервал меня Трифонов. — Я вас не виню. — Но как же вас, черт возьми, прикрыть с воздуха? — Денис Поликарпович, вы извините мою настырность. — А насколько вообще высока вероятность нападения воздушно космического противника насколько высока взорвался трифонов более чем высока ладно я вот что принял дам вам истребительное прикрытие дюрандали пойдут иначе вас с вашими гарпунами там в мелкий мякиш раскрошат на то мы порешили Несмотря на то, что ситуация была, гаже некуда, пожимая руку Трифонову, я улыбался. С дюрандалями тано лучше, чем без них. Однако стоило мне выйти из кабинета эскадр капитана, как суровый настрой Трифонова передался и мне. Разговаривая с Арбузовым, я был мрачнее тучи. Значит, вот что. Возьми людей и бегом на склад с трофейным клонским оружием. Найди там такую штуку. Четыре ПУ на разборном лафете стреляет ракетами от ПЗРК «Яраф». Возьми две таких. И ракеты тоже не забудь. Если не будет, бери просто ПЗРК «Яраф» в обычном исполнении. Так склад же опечатан. Там охрана. Нужно письменное распоряжение комендатуры. Будут спрашивать. Будут спрашивать? Дашь в морду. Погрузились на Сен-Мурвы. Взлетели, вышли на орбиту Терты. Состыковались с Суворовым. Суворов бодро сверкнул выхлопом орбитальных двигателей, разогнался, ушел в экс матрицу Мы появились из экс матрицы в виду Урмии. Планета была похожа на колобка, который благополучно ушел от дедушки и бабушки, волка и лисички от семьи и детей, и славно себе жил на закраинах космоса, пока не заразился трайтайонской ветряной оспой. Основным фактором операции было время, поэтому Суворов разогнался не на шутку, выходя на опаснейшую траекторию лобового сближения с Урмией. Только за три минуты до выпуска наших Санмурвов. Линкор-авианосец развернулся кормой вперед по вектору движения и одарил нас незабываемыми тормозными перегрузками в девять Ж. Даже Щедролосев, обычно кроткий, матерился так, что вяли уши. Дальше было не легче. Сойдя со стыковочных узлов Суворова, восьмерка наших гидрофлугеров перескочила на опорную орбиту, Затем довольно грубо мы провалились на низкую, эллиптическую, и без всякой паузы сбросили скорость до... Мой друг-пилот Мамин сто раз говорил мне, как эта скорость называется, на которой флугер сам сваливается с орбиты и входит в атмосферу, но я так и не запомнил. В общем, мы оказались в атмосфере Урмии.